Он постарался помочь Штайнеру еще лучше овладеть своим методом игры в карты, и они расстались с друзьями. На прощание Шулер подарил Штайнеру колоду карт, и тот приступил к обучению Керна. Он научил его играть в скат и в ясс.